Глава шестая Лев Герман, я беременна. Она выпалила сходу. Лев аж закашлялся от такой прыти. Только что эта девушка просила его не спешить, а теперь с порога заявляет брату о случившемся. Мозг взрывается от этих женщин. Тянуть, мяться. Это все явно не про Риту. Блондин статуи замер рядом с кроватью сестры. Да ладно, шутишь что ли? «Нет», — она взяла с тумбочки снимок и продемонстрировала брату. «Фотогеничный», — хмыкнул на полном серьезе Герман, хотя ни черта на снимке не понял. «Ура! Я так рад, мелкая! Кто отец? А пофиг, с нами не пропадет. Главное, у меня будет племянник или племянница». Вот тут Льву уже стало обидно. «Что значит пофиг?» Хотел возмутиться, но, услышав тихий смех обнимающей брата Риты, передумал. Есть тонкие моменты счастья, которые прерывать не следует. Те самые, что остаются в памяти навсегда. Лев Кожи чувствовал, что сейчас у Риты именно такой момент, портить его он не будет. а все всё-таки кто отец?» — спросил Герман, когда первая волна радости сошла на нет. «Он», — улыбнулась Рита и ткнула тонким пальчиком в льва. «Это было смешно». Залезкий невольно вспомнил школьные годы, когда его друг Макс ухаживал за понравившейся девочкой. Ну как ухаживал? Бил портфелем по голове, воровал тетрадки и дергал за косички. Так вот именно с таким выражением лица она перед учительницей обвинила во всех грехах несчастного влюбленного. Точно так же пальчиком ткнула и сказала песклявым голосом. «Он!» «Серьезно?» Герман обернулся, а Лев почувствовал себя антиквариатом на столе у оценщика. «Серьезнее некуда», — кивнула девушка. «Мы встречаемся». «И думаю, теперь живем вместе», — хмыкнул лев. «Мне твоя студия не внушает доверия». Рита возвела глаза к потолку, мол, опять двадцать пять, зато Герман сразу душевно потеплел. «А он мне нравится», — заявил блондин. «О, боже мой, какая честь!» — фыркнул себе под нос лев, Но руку будущему родственничку все-таки пожал. Я давно ей говорю, нужна нормальная квартира, давил на свое Герман. Гер, ну не заводи ты опять эту песню, взвыла Рита и накрылась головой одеялом. А мы теперь дуэтом петь будем. Готовься. Рита, Счастливый Герман отправился домой с благой вестью. Он так сиял, что Рита всерьез хотела вручить ему оливковую веточку, но вместо этого. Пришлось взять с брата обещание не говорить никому, кроме Тины. С друзьями и отцом придется разбираться самостоятельно. Строгий внедорожник медленно двигался по заснеженной дороге. Рита третий раз в жизни ехала в машине Льва, но впервые могла спокойно все рассмотреть. Что было до этого? Ну... Первый раз они везли Максима, сына Руслана Никитина, друга Льва, на встречу с матерью. Мальчик нервничал перед знакомством с женщиной, что бросила его много лет назад, и отбирал все внимание Риты. Второй раз это же внимание принадлежало с трудом сдерживающей слезы подруге. Это сейчас Лилия Никитина, счастливая жена Руслана и успешная журналистка, а несколько лет назад все было иначе. Она думала, что помогла ему найти пропавшую жену, а Максиму — мать, и ей больше нет места в семье Никитиных. В своей боли в тот момент девушка не скрывала. Сейчас же Рита могла осмотреться в автомобиле и поискать что-нибудь интересное, что может рассказать ей о его хозяине. Приборка блестит, как будто машину недавно сдавали в чистку и хорошенько отполировали. Взгляд тут же подцепил странное. К ней приклеен забавный львенок, оригами. Помятый, грязный, явно несколько раз сложенный заново. «Какой симпатичный зверек!» — улыбнулась Рита и хотела коснуться. «Не трогай!» Лев рыкнул тихо, но так устрашающе, что девушка тут же убрала руку. Даже спрятала в карман пуховика, который очень своевременно привезли в больницу из галереи. «Прости». В салоне будто похолодало. Рита поежилась, отвернулась и до самой пожарной станции сидела молча, считая фонари. «Нельзя так нельзя. Рычать-то зачем?» Завернулась в шарф до самых глаз. «Обидно». «Спасибо» бросила тихо, когда машина остановилась у входа на станцию. Выскочила в метель, не дождавшись, пока ей откроют дверь. Обида душила. Почему он на нее злится? Из-за ребенка не разозлился, а из-за какого-то зверенка на приборке вскипел. «Стой ты!» Лев догнал ее у входа только потому, что девушка сама замерла, как вкопанная, глядя на приоткрытую дверь в студии. Она точно ее запирала. Ключ есть еще у Германа, но он поехал домой. «В чем дело? Лев, кажется, кто-то влез в студию. Дверь не может быть открыта». Испуганно сделала шаг назад, но тут же подумала про оборудование и заказы. Рванула в обратном направлении. Лев едва успел поймать ее за плечо. «Уезжаем, быстро!» — рыкнул он и буквально запихнул ее на заднее сиденье машины. Рита хотела выскочить, но Лев оказался быстрее. Щелкнули замки, заблокировав двери. Внедорожник с удивительной скоростью рванул с места вперед. Что ты делаешь? Там же оборудование, заказы. Надо полицию вызвать. Возмущалась заднего сиденья, все еще дрожащая от страха Рита. Это ее студия. Ее дом, в который бесцеремонно вломились. Такое чувство, что кто-то влез в душу и наследил там грязными ботинками. Отъедем на безопасное расстояние, и я позвоню, кому нужно. Сиди тихо. Последняя холодная команда добила. Рита тихо заплакала, свернувшись калачиком на широком кожаном сиденье. Что за чёрт? Как один вечер смог так перевернуть её жизнь? Планировалась же просто выставка, а теперь... Беременность, лев, и в студии неизвестно что. Еще и этот мужчина раз за разом окатывает её ледяной водой. Она и так продрогла до невидимых иголок по всему телу. Поежилась и обняла сама себя. Надеясь согреться в этой ледяной тюрьме. «Да, Паш, я тебя сегодня добью. На студию Риты влезли. Нужны люди. Проверьте все, я должен быть уверен, что там безопасно. Ситуация изменилась. Мне нужны люди для охраны и обеспечения безопасности студии. Ведущий объект. Дома у себя я сам разберусь. Пришлешь?» Рита слушала странный разговор. В голове не укладывалось, с кем же, черт возьми, работает Лев Залеский. Лев. Он с ума сходил от беспокойства. Взлом студии точно непростое совпадение. Пора мобилизировать все силы и даже больше, в разы больше. Лев твердо решил забрать девушку к себе. Снова в его работе слишком много личного, и больше ошибок не будет. Он не отпустит ни на шаг, не уйдет ни на минуту, чтобы не случилось, никогда. Коротко накидал Павлу все, что нужно, и оглянулся. Рита свернулась клубочком на заднем сиденье и тихо всхлипывала. Текущие по лицу слезы впитывались в шарф. Первый порыв был остановить машину, залезть на заднее сиденье и обнять, но включилась логика. «Нужно как можно скорее попасть домой, там безопасно». В итоге заднюю дверь он открыл только когда заехали на подземную парковку. «Рита, вылезай!» «Не хочу», — буркнула девушка. «Я не хочу к тебе домой». Отвези меня к Герману. Твое упрямство очень не вовремя. Либо ты выходишь сама, либо я тебя вытаскиваю, закидываю на плечо и тащу. Руки короткие. Ну все, рыкнул. Пуховики платья отлично скользили по кожаному салону. Рита не успела ни за что ухватиться и очень быстро сиденье перекочевало на широкое плечо. Дрыгала ногами, пыталась пнуть, но делала это так вяло, что Лев только усмехнулся. Рита. Ты невыносим. Зато ты очень даже выносима. То ли улыбнулся, то ли оскалился лев уже рядом с дверью в квартиру. Запомню этот способ на будущее. Еще раз ты так сделаешь, я тебе лицо расцарапаю, что он себе позволяет. Невозможный человек. То ведет себя как ледяная статуя, то смотрит теплыми карими глазами, под взглядом которых растает не один айсберг. Она постаралась как можно грациознее войти в приоткрытую дверь квартиры и, конечно, споткнулась на пороге. Вцепилась в косяк и услышала за спиной тихое хмыканье. Очень захотелось сыграть в лошадку и хорошенько легнуть льва копытцем на 10-сантиметровой шпильке. Жалость к себе снова сменилась раздражением, а в следующую секунду — растерянностью. Рита вошла в просторную студию и встретилась взглядом с огромным портретом на белой стене, оформленной под каменную кладку. Вопросы были излишни. Красавица-блондинка с огромными серыми глазами, ироничной полуулыбкой на красиво очерченных губах и чуть выдвинутым вперед острым подбородком — Эльза. Имя написано внизу по-английски. Холодок по коже. Лев вообще нормальный? Заказывать портрет мертвой девушки во всю стену. Конечно, есть вариант, что он сделал это, когда она была еще жива. Но уточнять Рита, у которой волоски на руках зашевелились, не стало. В конце концов, они договорились быть рядом из-за ребенка, а не лезть друг к другу в душу. Скинула туфли и подошла к дивану в центре комнаты. Напротив него трёхъярусная полка, на которой... Какой сюрприз! Куча фотографий Эльзы и несколько совместных. Дышать стало тяжело. Рита медленно обернулась. Теперь справа от нее была зона с кухней и дверь, предположительно, в ванную комнату. Слева — большая кровать, подиум с тремя ступеньками. Все прибрано, идеальная чистота и порядок. Приведи сюда инспектора в белых перчатках. Он максимум нашел бы пару пылинок под фотографиями. «Есть хочешь?» — как ни в чем не бывало, — спросил Лев. Вошел и деловито устремился к холодильнику. Рита едва сдержала едкий комментарий. «Интересно, это у всех рефлекс? Увидел беременную — накорми». Тем временем мужчина скрупулезно перечислял блюда потенциального меню. «Есть борщ, могу нарезать салат из огурцов и помидоров и поджарить куриные грудки. М? Я лучше посплю». Рита ясно осознавала одно. В этом доме, который душит стенами и чужими воспоминаниями, ей кусок в горло не полезет. «Как хочешь», — пожал плечами и захлопнул холодильник. «Видимо, теперь все формальности были соблюдены». Дверь в гардеробную нашлась рядом с кроватью. Лев достал оттуда домашние штаны, футболку и проводил девушку до ванной. Рита послушной куклой следовала за ним. Смогла выдохнуть, лишь когда осталась наедине с собой и белым кафелем душевой. И поняла, что поторопилась с выводами. Застежка на платье сверху. Вечером ее помогала застегнуть Тина. А вот как теперь расстегнуть? Рита вся извернулась, попыхтела немного, но так и не смогла дотянуться до коварной золотой цепочки. «Этот мир точно над ней издевается!» Выглянула и тихо позвала. «Лев, нужна помощь!» Лев. Она странно смотрелась в его квартире. и народный элемент в струящемся голубом платье. Рита ярким пятном выделялась на фоне светло-серых стен и безжизненных фотографий. «Что случилось?» — заглянул в душевую. «Я не могу расстегнуть платье». Доверчиво повернулась к нему спиной. Взгляд мужчины мгновенно зацепился за золотую цепочку застежки, оценил ровную линию позвоночника, скользнул по светлой коже вниз. Соблазнительная доверчивость. Настолько соблазнительная, что на секунду закружилась голова и захотелось прикоснуться к обнаженной спине губами. «С ума сошел!» — одернул себя лев. Взял себя в руки, быстро отстегнул цепочку и отступил на шаг, будто обжегся. То, что произошло в следующую секунду, навсегда осталось в его памяти. Голубой шелк, скользящий вниз по бледной коже. Лаская, маня, как бы говоря ему, «Смотри, как я могу, присоединяйся, она гладкая и нежная». Лев помнил, какая она, помнил до мельчайших подробностей, вкуса и запаха. «Ой!» — тихо вскрикнула Рита и ловко поймала платье, прижав ткань к груди руками. «Спасибо». Защебетало что-то еще, но он уже не слышал. Выскочил из душевой и пару раз хорошенько приложился лбом к двери холодильника. «Не сходи с ума, Лев, не сходи с ума». Рита Чтобы штаны не спадали, пришлось затянуть завязки до упора, а штанины так просто подвернуть в два раза, иначе они волоклись бы по полу. Зато мягкая ткань дарила ощущение тепла и уюта в этом холодном, негостеприимном доме. Натянула футболку, там мгновенно сползла с одного плеча, оголяя бледную кожу. Что ж, не так страшно. Рита несколько секунд растерянно улыбнулась себе в зеркало. Так странно находиться в его доме и примерять его одежду. Медленно провела рукой по абстрактному принту на груди. Такие странные, но безумно приятные перемены. Мурашки пробежали по коже. Предвкушение, страх — все сразу. Взболтать, но не смешивать. Рита шумно выдохнула и, поправив полотенце на голове, вышла из душевой. Ну, хоть чай-то ты со мной выпьешь?» Лев, в своем стремлении накормить беременную девушку, не сдавался. Две чашки дымились на стойке, там же стояла прозрачная вазочка с печеньем. «Хорошо», — заставила себя улыбнуться. Хрупкой девушке иногда проще сдаться, чем воевать с львом. Лёгкость и тепло, появившиеся в теле после душа, исчезли. Стоило выйти в комнату, где со стены полок на Риту смотрели чужие воспоминания. Болезненные, ревнивые. Она кожей чувствовала, что они не хотят выпускать льва из своих сетей. Вот с ними стоит бороться. Но как? Где найти силы и стоит ли? Хочет ли хищник быть свободным от клетки? Слишком много вопросов в голове и мало аппетита. Но вазочка с земляничным печеньем, как в детстве, опустела удивительно быстро. «Ты точно есть не хочешь?» — усмехнулся Лев. Он и не думал переодеваться, так и сидел в костюме. «Нет, а печенье еще осталось?» Лев уложил Риту в свою кровать и накрыл тяжелым теплым одеялом. От постельного белья приятно пахло цветочным кондиционером, А удобный матрас, после продавленного временем дивана из студии, показался ей райским ложем. «А ты где будешь спать?» — спросила, заворачиваясь в одеяло, как гусеница. «На диване?» — чуть улыбнулся сидящий на краю постели мужчина. Кольнула. Глупо было надеяться, что он ляжет рядом, обнимет и будет шептать что-то нежное на ушко. Но как же хотелось верить, что это возможно. Так хотелось забыть обо всем уткнуться носом в горячее плечо, прижаться всем телом и уснуть, чувствуя себя в полной безопасности. «Зря, здесь матрас удобный», прошептала Рита, вопреки желаниям, проваливаясь в сон. «Спи, у тебя был тяжелый день. Последнее, что она услышала, прежде чем отключилась». Лев Он смотрел на спящую девушку. Светлые волосы разметались по темной подушке. Рита улыбалась даже во сне, И Мила сжимала пальцами одеяло, как будто боялась, что его кто-то украдет. Когда окончательно заснула, свернулась под ним клубочком, как замерзший котенок. Желание оказаться рядом, обнять и согреть стало почти непреодолимым. А вот идти спать на диван совершенно не хотелось. Жужжание телефона расставило все по своим местам. «Хочу, не хочу, а работа не дремлет». «Здравствуйте, лев». Незнакомый, но удивительно бодрый мужской голос. Это Николай Комаров, я от Павла. Жду вас у подъезда с отчетом по студии. Также со мной люди для охраны. Мы готовы получить инструктаж. Мне подняться или вы спуститесь?» Лев бросил взгляд на спящую Риту. Если придет, разбудит. «Я спущусь. Ждите». Рядом с неприметным серым авто стоял и подпрыгивал, пытаясь согреться, худощавый жилистый парень в кожаной куртке с утепленным меховым воротником. Из-под шапки, как попало, торчала челка. явно сломанный пару раз нос покраснел от холода. Этот тип был совсем не похож на работника органов, а походил скорее на влюбленного юнца, который поругался с девушкой и теперь дежурит у ее подъезда. «Добрый вечер, точнее, ночь!» Добродушно улыбнулся он и протянул холодную руку. Николай Комаров, командир отряда теней охранников. Лев, бывший оперативник, которому никак не дают уйти в отставку. Улыбка паренька стала в два раза шире, когда они пожали руки. Выглядел он юным, но задумчивый, цепкий взгляд, говорил сам за себя. Опыт, воспоминания, профессионализм. Похожий взгляд был у Павла, с которым Льву довелось познакомиться в кабинете генерала. Взгляд человека, который многое пережил и не сломался. «Так, может, и не надо в отставку? Предлагаю поговорить в машине. Я задубил». Николай демонстративно поежился. Пискнула сигнализация. Разговор продолжился только когда захлопнулись двери серого седана. «Ну что там?» «В студии бардак. Все перевернуто и сломано. Когда мы приехали, людей там не было. Они не смогли подняться наверх. Там очень крепкая дверь, старинная». «Я знаю, что старинное», — нахмурился Лев. «Камеры запросили?» «Да, но там в округе нет ни черта. Ни магазина, ни стоянки. Даже камер ГИБДД нет». «Мы запросили все по периметру. Но, ну, сами понимаете, разброс слишком велик. У нас нет даже ориентиров, не говоря уже о том, что они могли прийти пешком в соседней улицы». «Ты прав. Ладно, поставь там людей, пусть присмотрят. Мы приедем завтра вечером». Рита, если что, скажет, что пропало. «Обижаете, Лев Евгеньевич? Уже стоят?» «Отлично. Получается, у нас три основных точки и один объект. Точки. Моя квартира, студия и дом Дутова. За ним тоже нужно присматривать. Объект Маргарита. Данные Павел тебе передал?» «Да, все будет в порядке. Будет ваша беременная подружка в целости и сохранности», — хмыкнул Николай. «Я рад, что ты понимаешь степень ответственности». Лев скривился, но отчитывать Николая не стал. Ребятам из полей часто присуща легкая небрежность в выражениях и отношении даже к старшему позванию, а уж к гражданским особенно. Как воспитывают ребята из секретного подразделения тени — загадка. Усмехающаяся физиономия нового коллеги заставила задуматься, а воспитывают ли их вообще. Рита. Пробуждение посреди ночи давно вошло у нее в привычку. Обычно в это время молодежь из соседнего элитного дома возвращалась с гулянки, А это, знаете ли, вопли, крики и рычащий турбодвигатель. Вот и сейчас девушка вздрогнула, как от невидимого удара, и проснулась. Не сразу сообразила, что делает в незнакомой холодной комнате. В студии царил полумрак, единственный источник света на кухне. Видимо, лев забыл выключить подсветку. В такой обстановке портрет Эльзы на стене оказался пугающим. Фантазия разыгралась. Казалось, что красивые глаза вот-вот полыхнут инфернальным голубым светом, а губы начнут двигаться, выкрикивая проклятие в адрес незваной гости. «Чёртова фантазия!» — буркнула себе под нос Рита и плотнее завернулась в одеяло, пытаясь уснуть. Сон не шел. Через полчаса мучений Рита поняла, что здесь оставаться она больше не может. В этой квартире не то что спать, а даже дышать тяжело. Наверное, до этого она выключилась просто от усталости. Теперь же ее бросало то в жар, то в холод. Уйти. Уехать к Герману. Написала сообщение брату: Спишь? Могу приехать к тебе прямо сейчас? Моментальный ответ в три утра: Конечно, мелкая, приезжай. Я еще полчаса точно не сплю. Люблю тебя, братик. Слезы на глаза выступили против воли. Рид, ты в порядке? Он тебя обидел? Нет, все нормально. Я такси вызову. Работай. Хорошо, будешь подъезжать, напиши, я тебя встречу. Окей. Вот и решено. Бежать. Вылезла и на носочках прокралась мимо дивана. Не удержалась и на секунду заглянула за спинку. Лев спал. Не храпел, но вдыхал глубоко и немного сопел. Хмурился даже во сне. Голова на подушке чуть запрокинулась вверх. Странная поза. Ну, конечно. Зло посмотрела на портрет. Все ясно. Засыпая, лев смотрел на нее. Осознание неприятно кольнуло. С постели портрет было видно хорошо из любого положения, а с дивана ему пришлось неестественно изогнуть шею. «Болеть же будет, идиот!» нахмурилась Рита, но не стала его будить. Тихо прокралась в коридор. Штаны и футболку потом вернет, обменяет на платье. А вот как быть с обувью? Взгляд сам упал на в углу теплые мужские кроссовки, размеров на шесть больше, чем у нее. «Идиотизм! Но топать по снегу в туфлях на шпильке — увольте. В этих хотя бы будет тепло». Через пять минут Рита, кутаясь в пуховик и чуть не потеряв по пути кроссовку, уже выбегала из подъезда к стоящему около дома такси.